На 8 утра 3 октября 1745 года в Янтарном кабинете Елизавета Петровна назначит одно из таких совещаний, на котором огласит историческое решение о своем намерении поддержать Саксонию и Австрию в борьбе с прусской агрессией, а пятью месяцами ранее здесь произошло другое примечательное событие. 3 мая в доме вице-канцлера российские министры обсуждали с посланниками Англии, Голландии, Австрии, Саксонии условия возможного присоединения России к Варшавскому трактату. Дебатировали увлеченно, не стесняясь выражений. Особенно бушевал Филипп Розендорф. Лишь канцлер Бестужев был не очень словоохотлив разошлись так ни о чем конкретном не договорившись. в воскресенье пятого мая все шестеро встретились на куртаге в зимнем дворце дипломаты обратили внимание на то что царица чем то озабоченная не танцевала как обычно а напротив довольно быстро покинула галерею шепнув что то госпоже воронцовой тайна раскрылась спустя несколько минут анна карловна вдруг подошла к Даниилу Дедье и предложила ему следовать за ней. Голландец повиновался и вскоре очутился в янтарном кабинете возле императрицы. Аудиенция началась с демонстрации изящного янтарного столика, прислного из Кёнигсберга, в подарок от прусского короля. К сожалению, простодушный республиканец намека не понял. И тогда Елизавета Петровна поведала гостю в конфиденцию о впечатлении, которое на нее произвела жаркая пятничная дискуссия в особняке на Садовой улице. Она, оказывается, инкогнито присутствовала у Воронцовых и подслушала прене. Резидент Генеральных Штатов изрядно растерялся и принялся извиняться за непредворные немецкие фразы, прозвучавшие горяча Государь не только улыбнулась и сразу же перешла к сути дела отношениям России с осью Вена, Дрезден, Гаага, Лондон. Во время короткого диалога с Дедье Елизавета объяснила смущенному собеседнику позицию России и подчеркнула, что «сохранять нейтралитет вечно не будет». Эту главную мысль, не склонной к лукавству голландский посол, и донес до коллег по возвращении из янтарного кабинета в галерею. А сам через два дня в депеше великому пенсионарию фон Дергейму не приминул написать. «Я, ваше благородие, уверить могу, что не думаю, чтобы королева английская Елизавета, которую историки так много хвалят, с большим искусством и приятностью». Рассуждать умело. Откроем дверь в соседний зал и пересечем границу камерной царской половины и крыла, доступного для съезжающейся на празднество и церемонии публики. Встречает нас анфилада четырех боковых парадных комнат, вторая от кабинета, в окаймлении одной и двух более скромно украшенных покоев, шахматная палата назван так из-за темных и светлых дощечек курлянского паркета, выложенного в шахматном порядке. В палате есть мраморный камин светло-серого оттенка и тех же тонов два мраморных стола между окнами. Над ними возвышаются три массивных зеркала в резных золоченых рамах. На каминном зеркале, к тому же укреплены два золоченых подсвечника. Двери и шахматные залы ведут направо в светлую галерею и прямо к большой каменной лестнице, которая служит для спуска вниз к парадному Адмиралтейскому крыльцу. За лестничной площадкой помещение Адмиральского дома. Здесь в скором времени произведут капитальную реконструкцию и к 1750 году Всего лишь одна комната станет разделять лестницу от обширного красивого тронного зала, предназначенного для устройства публичных аудиенций, маскарадов и балов. Окна, зала и балкон открывают взор у гостей великолепный вид на Невский пейзаж и позволяют наблюдать в ночные и праздничные часы за фейерверком или иллюминацией, организованными на помосте Стрелки Васильевского острова. Трон стоит у стены от реки справа. За стеной два вспомогательных покоя для торжественных выходов императрицы со свитой, а впереди по оси вдоль Нивы тянется просторная анфилада из аванзала и четырех антикамер, ведущих на крыльцо для публичных съездов и к апартаментам, которые вскоре займут после ремонта их императорские высочества. У лестницы повернем направо и выйдем в первую комнату восточной анфилады. Отсюда повернем налево и попадаем в придворную церковь с алтарем, где не в окружении придворных регулярно отстаивает литургии, обедни и вечерни, если не уединяется вместе с духовником в своей комнатной часовинке. Полюбуемся иконостасом, настенной живописью, богатой утварью, и возвратимся обратно в предыдущую комнату. За ней разместилась вторая, почти точная копия первой. Характерные особенности той и другой — декоративные, фальшивые, мраморные камины. Распахнем резную золоченую дверь второй палаты и вступим в светлую галерею, главную достопримечательность Зимнего дворца. Здесь играются придворные свадьбы, устраиваются банкеты, Даются частные приемы, по воскресеньям знатные персоны собираются на Куртаге. 25 ноября 1745 года императрица в мужском мундире капитана Лейб-компании поприветствует каждого из 300 офицеров и гренадеров привилегированной роты. В зал освещают семь окон и двадцать четыре зеркала, обогревают четыре печи с израстцами. По вечерам зажигаются свечи в двадцати четырех кронштейнах и на шести паникодилах. С юга галереи примыкают две статсдамские комнаты, симметричные таким же двум, что находятся рядом с церковью. В первой из них тоже есть фалшивой камин из мрамора и также фальшивая дверь в янтарный кабинет. Обе, как и смежные с ними передние, еще недавно столовые Ее Величества, в дни фрейлинских свадеб превращаются в гостиные, где под музыку итальянского оркестра почуют разнообразными блюдами гостей. В девятом часу вечера 6 ноября 1745 года в передней отличающийся затейливым узором пола, живописными панно на дверях и красивым плафоном из пяти картин, а также в первой от комнате рассядутся за столами знатные особы, приглашенные на брак сочетания шталмейстера Петра Михайловича Голицына и фрейлина Екатерины Алексеевны Коро. Во втором от галереи покоя разместятся музыканты. Через полтора часа трапеза завершится, и все устремятся в галерею танцевать. Бал продлится до первого часа ночи. Позднее в передней установят штандарт лейб-компании, и она, скорее всего, сменит наименование. Справа от передней упомянутая выше бильярдная, а в четырех палатах слева обосновался великий князь. Спальня Петра Федоровича оборудована... В третий из них, а в какой-то из соседних, 27 декабря 1745 года, антропренеры Ланде и Севини развлекут императрицу кукольной итальянской комедии. Увертюры и музыкальным оформлением антрактов спектакль обеспечит придворный инструментальный оркестр. До вызова в Россию воспитанника Брюммера в комнатах великого князя заседали господа сенаторы. Между апартаментами герцога галштинского с примыкающими к ним пятью комнатами Алексея Григорьевича Разумовского и альковом Елизаветы Петровны расположены большие темные сени с маленькой черной лестницей и двумя чуланами, откуда топится печь царская почивальни. Воспользовавшись тем коридором. Мы тотчас очутимся в уже знакомых нам двух палатах с каминами из алебастра, а за ними лестничная площадка — отправной пункт нашего путешествия по среднему этажу Зимнего дворца. Но задержимся тут немного, и подойдем к окнам из ямбурских стекол с двойными деревянными переплетами. Взглянем на Адмиралтейский луг. Там, к полудню 24 августа, 1745 года соорудят большой фонтан с вызолочными статуями под вино и две высокие пирамиды с прикрепленными на них и покрытыми красным сукном шестью жаренными быками, нашпигованными сотнями пудов говядины, баранины, свинины, курами, утками, гусями, рыбой, хлебом и пирогами для простого народа. Впрочем, никакого зрелища, назначенного на пять часов вечера, не получится. Когда около трех часов дня в передней из стадсдамских покоях зазвенят бокалы во здравие новобрачных Петра Феодыча и Екатерины Алексеевны, на площади прогремит залп двадцати одной пушки, извещающий город о прозвучавшем твосте. Увы... Толпа, ожидающая сигнала к штурму бесплатной закуски и выпивки, не ведая о тонкостях свадебного церемониала, воспримет выстрелы, как условный знак, ринется в атаку и в одно мгновение сомнет цепочку солдат. Три минуты потребуется массе людей, чтобы растерзать жареную скотину со всем содержимым. О досадном недоразумении императрица доложит немедленно. Елизавета, посмеявшись, велит повторно водрузить на пирамиды, мясную и прочую снять. Правда, чуть погодя ей сообщат о жертвах и большом количестве покалеченных, результате образовавшейся давки. Дочь Петра Великого отреагирует моментально, распорядившись более быков, птиц, рыбу и хлеб на всенародное обозрение не выставлять, Вино в фонтан не запускать, а резерв винных, мучных и мясных припасов без шума раздать нищим. Ну вот и закончилась наша экскурсия. Мы вернулись к лесничному пролету луговой стороны. Подниматься наверх на третий этаж смысла нет. Там не найти ничего, кроме квартир камер Юнфор, камер Метхин, дежурных кавалеров Дубянского с семьей три покоя, и Любистака три покоя, Измайловой два покоя и ряда менее известных лиц. Так что самое время направиться вниз и через луговое крыльцо спуститься на миллионную перспективу. Можно сколько угодно завидовать счастливчикам, живущим рядом с государыней, только привилегия это очень зыбкая. Сегодня ты в фаворе, или целесообразность требует твоего присутствия во дворце, а завтра ситуация изменится, и тебя попросят освободить помещение. Ничего зазорного или оскорбительного в том нет. Жизнь есть жизнь, и она по-разному складывается. Главное, что на улицу никого не выкидывали. Столичная полиция вручала отставнику билет на постой в чьей-либо квартире, И тот не страдал из-за отсутствия крыши над головой. Однако в гостях хорошо, а дома лучше. Поэтому придворные старались обзавестись собственным жильем в Петербурге. Вариантов было три — строительство, покупка и найм. Первый способ требовал огромных капиталовложений и немалого времени. Если само здание под ключ при умелой организации труда и избытке рабочей силы строители возводили за полтора-два месяца, то над фундаментом и погребами, как правило, артельщики корпели дольше. Вот, например, в апреле 1749 года во владении Михаила Лариончева-Ранцова на фонтанке мужики принялись сносить множество деревянных изб, сараев и заборов, загромоздивших пространство возле Садовой улицы. Не все превратилось в строительный материал. Отдельные хоромы и изгороди труженики аккуратно разобрали и перенесли на новое место. К маю площадку под новый дворец вице-канцлера расчистили, после чего приступили к рытью траншей. Параллельно дворецкий графа Андрей Константинов договорился с приказчиком купца Милютина Василием Петровым о подряде на кирпич. Промышленник запросил за тысячу штук два рубля тридцать копеек, накинув еще полтинник за подвоз и разгрузку. Конкурент, коммергер Корф, продавал кирпич существенно дороже. Не забыл про рапы о железе на ограду потолковал с добрым знакомым хозяина, однодворцем Дмитрием Борисовичем Поповым, и склонил тамбовца продать Воронцову тысячу пудов железа, который тот закупил по контракту у коллеги. Железо на двор Воронцова доставили в конце июня, и графский кузнец до конца лета выковал из него фигурные и простые решетки по образцу, созданному слесарным мастером Петхин. Между тем архитектор Франческо Бартоломео Растрелли составил смету около 3600 рублей и определил архитектору Ивану Михайлову фронт работ на текущее лето. Первым делом надлежало выкопать рвы под фундамент с выплатой 25 копеек за выемку каждой кубической сажени. Из готовых рвов выкачивали воду и забивали в ямы сваи высотой в две сажени. За вколачивание одной болванки пообещали давать восемнадцать с половиной копеек. Сваи непременно укрепляли бучением, то есть засыпали торчащие земли столбы песком, щебнем и известью. Сверху укладывали бутовые каменные плиты, чаще ревельскую, Косницкую или Путиловскую, которые обкладывали кирпичом. Пока землекопы с помощью лопат обозначали контур двух будущих флигелей, галереи и главного корпуса, дворецкие принимал на фонтанке у судовщиков продукцию фабриканта Милютина. Партии красного и белого кирпича, не смешивая друг с другом, опускали в клетки, грузили на телеги, и везли вглубь Воронцовского участка на двести сажень. Качество простой круговой извести в двадцатипудовых бочках Константинов свидетельствовал тоже на берегу реки, обкупал ее вместе с барками. Закладка фундамента продвигалась медленно. За июнь строители приготовили к отделке кирпичом карделожии, забили большую часть свай на месте флигелей и выкопили рвы по периметру галереи. Тогда куратор стройки, господин Растрелли, не желая терять времени, 26 июня приказал каменщикам заняться кирпичной работой на главном корпусе. Там они трудились две недели и возвели стену, против горизонту улицы высотой в три четверти аршина. 10 июля мастеровых перебросили на установку плит на правом флигеле у Чернышева переулка. Затем мужики аналогичным образом оборудовали галерею и только потом взяли за левый флигель. Через месяц фундамент везде закончили, и перед каменщиками встала новая задача — выложить стены кирпичом до ватерпаса наивысшей линии наводнения, если позволит погода продолжить сооружение погребов. В течение августа и первой половины сентября программу минимум выполнили. За оставшиеся теплые дни в корделожии с левого угла вывели погреба и на них своды сделали. 29 сентября в связи с поколоданием строительство прекратилось. Дворецкий рассчитался с каменщиками, подрядил плотников укрыть на зиму фундамент с частью погреба досками и приступил к организации работ в 1750 году, удостоившись попутно нареканий со стороны хозяин. Михаил Ларионович узнал, что строивший тем летом в Петербурге дом Петр Борис Шереметьев приобретал кирпичи за два рубля сорок копеек у мелких оптовых торговцев, пригнавших в июле свои суда в фонтанку. А Константинов, отказав Милютину, брал у тех же продавцов тот же кирпич, но на пятнадцать копеек дороже. Значит, вверх графскую казну в убыток. Пришлось дворецкому напомнить вице-канцлеру, В каком месте строил фонтанный дворец господин Шереметьев? На берегу реки. А в каком его сиятельство? В двухстах саженях от воды. Разница, следовательно, пошла на оплату труда погонщиков лошадей. Кстати, в этот сезон обзаводились с новым жильем не только воронцов и Шереметьев. В большой морской улице зачинал каменные палаты, Метр де гардероб Василий Иван Чулков. Рядом занялся реконструкцией своего двора пастор Йоган Нациус. В итальянской улице возводил хорома купец Кокушкин. На поляне вдоль Невской перспективы между гостиным двором и двором Милютина выросли несколько небольших каменных торговых лавок. Как видим, петербуржцы могли время от времени потратить значительные суммы денег на строительство. Ну, а кому средства или обстоятельства не позволяли построить или, в крайнем случае, купить особняк в престижном городском квартале, Тут предпочитал арендовать помещение за меньшую цену. Данное правило распространялось не только на частных лиц, но и на государственные учреждения, даже на коллегию иностранных дел. Ее секретная экспедиция без конца меняла адреса, качуясь с места на место. До осени 1751 года подчиненные Бестужева располагались в третьем казенном зимнем доме, примыкавшем ко второму апартаментам Савы Рагузинского. Однако 3 сентября канцлер получил из кабинета записку Демидова всего числа я императорское величество указало иностранную коллегию которая имеет с призимним и о величество дворце в бывшем доме покойного графа павла ивановича игужинского вывезть немедленно наняв для он и дом свободной и о том вашему сиятельству объявить легко сказать «вывезть немедленно а куда отыскать в один момент замену прежним покоем Нереально. Остается лишь перебраться в известное здание у Академического луга на Васильевском острове и потеснить публичную экспедицию с архивом. А на Адмиралтейскую сторону, по примеру Сената, отлучаться два раза в год, когда через реку переезд худ бывает. Алексей Петрович порекомендовал не поступить именно так но тани пожелала отпускать на противоположный берег Невы ядро внешнеполитического ведомства она предложила иной вариант